Феникс. Вы поражаете меня, Фабьена. Луиза слушала мой рассказ о пожаре, прижав руку к груди и сидя на краешке стула. Вероятно, не вас одну. Многие думали, что это событие отправит меня в нокаут, но они просто не знали, что я давно уже лежу ничком. Потеря маяка была ужасным ударом. Он был моим самым любимым местом на земле, там я пережидала зиму. Но мне очень повезло. говорила я себе, что все животные спаслись и никто не пострадал. Мысль, конечно, банальная, но я должна была цепляться за что-то хорошее. Вы уже начали отстраиваться. Я наняла одного знакомого, Шарля. Он всё построит с нуля. Он всё построит с нуля, чертежи уже готовы. Мы с моим возлюбленным решили поселиться на новом маяке, а Анна и Шарль будут жить в доме, он на том же участке. Луиза, улыбаясь, крутила кольцо на руке. Как вам кажется, Ваша зима потихоньку отпускает свою хватку. Да, становится немного теплее. Странным образом пожар не испепелил меня, наоборот. Казалось, что я восстаю из пепла.